Глава 24. Норидж, Англия. 14 февраля 1942 года. Элли натянула на нос шерстяной шарф и помчалась по Эрлхем-роуд, мимо готических шпилей и башенок собора святого Иоанна. Оглянувшись, повернула налево, на узкую гравийную дорожку, ведущую вглубь парка. Пробежала мимо домика-привратника, спустилась с крутого холма с аккуратно подстриженными кустиками и стройными деревьями. Лужайки уже зеленели первой травой. Дрозды порхали меж ветвей, несмотря на ещё зимний холод. Элли миновала пробуждающиеся цветочные клумбы и, наконец, оказалась у готического фонтана, чьи стойки и арки покрывал бархатный мох. В их тени маячила фигура. Чуть помешков и сунув ладони под мышки, чтобы согреть, Элли сделала ещё шаг и проговорила. «Я получила твою записку». «Сказал офицеру Уильямсу, что мне надо срочно сбегать в канцелярский магазин за новой лентой для наборщика. У меня очень мало времени». Томас, высокий и стройный, затянутый в тёмно-зелёный китель, шагнул к ней и протянул руку. «Я так рад, что ты пришла, Элли Мэй». «Что случилось, Томас?» — спросила она, глядя на его руку в чёрной кожаной перчатке. Он сел на низенький каменный парапет спящего фонтана и достал из внутреннего кармана кителя какой-то конверт. «Я, не переставая, думаю о тебе, Элли Мэй». Он протянул ей конверт, на котором синие паучки букв составляли её имя. Элли нахмурилась. «Что это?» «Какой сегодня день, душа моя?» «14 февраля. Ой, день Святого Валентина, а я так замоталась, что совсем о нём позабыла». «Открывай же поскорее». Запустив палец под клапан, Элли раскрыла конверт и достала оттуда открытку. На лицевой стороне, на фоне большого красного сердца, какая-то блондинка целовала солдата. На обороте было написано. «Сегодня шалун Купидон пронзил своей стрелой много сердец, а среди них и моё. Нет таких слов, которыми я смог бы выразить тебе свою любовь. Лишь один поцелуй. Подари мне его, умоляю». Элли улыбнулась. «Очень мило, только тут лётчик». «В смысле?» «У него форма», — Элли постучала ноготком по открытке. «Синяя». Томас хмуро пригляделся. «О, нет, вот я тупица». Элли вложила открытку в конверт и сунула в карман пальто. «Надо будет хорошенечко спрятать её от Доти, а то она опять примется за своё». «Я думал, ты совсем обо мне забыла». «Да даже если бы и забыла, я бы понял. Особенно после после того раза. Томас посмотрел наверх. Там, в раскидистой кроне Бука, ворон каркал и хлопал крыльями, пугая рыжую белку. «Я пытался забыть тебя, Элли Мэй. Прямо с головой закопался в песок, пока мы строили доты на побережье. Раза в два больше выкопал, чем нужно. Так что удачной высадки в Норфолке этим немецким гадам. Посмотрим, как им там понравится». Я думал, чем больше буду уставать, тем меньше времени у меня останется думать о тебе. Но как только ложился спать, сразу видел твои морские глаза и твою улыбку, и твои волосы. Уткнувшись взглядом в ботинки, Элли покачалась на носочках, чтобы согреться. «Я не видела тебя несколько месяцев». «А я тебя видел». «То есть ты меня видел». Она удивлённо вскинула голову и посмотрела Томасу в лицо. Пару раз в Самсоне и однажды ещё в Лидо. «В Самсоне? Что ж ты не позвал меня потанцевать? Потому что боялся, что не сдержусь, если окажусь рядом с тобой. А ты была с Джорджем». Элли покусала губы. «Джордж — хороший человек. Ты мне уже сотню раз это говорила». «Не сотню». «Больше, чем мне бы хотелось слышать». Элли присела на парапет рядом с Томасом. Она никогда не приходила в этот парк зимой. Здесь, кроме них, сейчас не было ни души. «Как ты узнал об этом месте? Оно же довольно далеко от всего». Томас улыбнулся. «Мне нравятся потаённые местечки. Если ты когда-нибудь приедешь в Сент-Джонс, я тебе и там такие покажу». «Потаённые местечки? Специально, чтобы приводить туда девушек?» Улыбка сползла с лица Томаса. «Ну, как скажешь, конечно». «Нет, это ты скажи. Зачем я тебе? Поматросить и бросить?» Томас хмуро посмотрел на неё. Его серые глаза были мрачны, точно это зимнее небо. «Ты хочешь знать правду, Элли Мэй? В самом начале я предполагал, что так оно и будет». Элли даже подскочила от этих слов. «Что ж, спасибо, что предупредил. Это самое оскорбительное, что я слышала в своей жизни». Томас схватил её за руку. «Пожалуйста, сядь, я ещё не закончил. Вначале я всё скажу, а потом, если пожелаешь, можешь послать меня подальше. Я уйду и больше никогда не побеспокою тебя». «Прекрасно, давай», — ответила Элли и села на парапет. «Когда я впервые увидел тебя в Самсоне, ты ещё была со своей подругой Рути. Я подумал, что встретил самую красивую девушку Норфолка, прямо местная Бетти Грейбл, а потом пролил на меня колу. «Да уж», — Томас почесал щёку. «Я тот ещё идиот был. Думал, всё, конец. Ещё ничего не началось, но уже конец». «Ну, ты наверстал, упущенный на рождественских танцах. Джордж весь извёлся, пока мы с тобой танцевали. Из него-то танцор не важнецкий». Томас постучал по льдинке и с неприкрытой пронзительной нежностью посмотрел Элли прямо в глаза. «А что такого в Джорджи?» потому что если ты любишь его, Элли, мне... мне придётся из кожи выпрыгнуть, чтобы ты полюбила меня больше, чем его». Сердце Элли бешено колотилось. «Джордж, он...» «Ты любишь его, Элли Мэй? Скажи мне прямо, любишь?» Она пристально смотрела прямо в глаза Томасу и понимала. Это конец. Конец её привычной жизни. Конец жизни, которую она, как ей казалось, построила для себя. «Я... я...» Томас прильнул к её губам. Его губы сказали ей всё, что она должна была знать. Всё, что она хотела знать. «Джордж целует тебя вот так». Спросил он, не отрываясь от её лица, покрывая его поцелуями. «Он видит, какая ты на самом деле. Скажи мне, Элли Мэй, ты любишь его?» Не в силах дышать, Элли ответила. «Я люблю тебя, Томас. Не Джорджа. Тебя. Я люблю тебя.